Владимир Поляков «С какой ноги?» Исполняют Мария Миронова и Александр Минакер. Вот видите, великое дело н а с т р о е н и е А знаете, как часто муж, придя к себе домой, Без всяких оснований вдруг ругается с женой? Он в мрачном настроении пришел из учреждения. А сразу накричал на всех, кто под руку попал. Нельзя зависеть от того, с какой ноги ты встал. Пришёл? А ты не видишь, да? А я не понимаю, ты что? Ты чем-то расстроен? Что с тобой? Да нет, ничего. А что такое? О, А что, а? Почему нас так душно в комнате? Просто дышать нечем. Я... Ошибаешься, я только что открывала о р т о ч к у н е з а м е т н о А что такое? А что такое? Ну, когда ты уже п е р е м е н и ш ь эту отвратительную мещанскую прическу. Она же тебе всегда нравилась. Нравилась. Терпел по необходимости. Телефон звонит, подойди. Слышу, подойду. Я с л у ш д а я А, здравствуйте, п а н и к о л а е в Спасибо, а вы как? А? а как же? Да ну. Ну да. Передам. И я его, и, и мы обязательно передам. Это что? Опять звонил Павел Николаевич, да? Да, звонил Павел Николаевич. М -м -м. <свят> Сколько можно с ним разговаривать про с п о р ж а ю щ г о ну ты же слышала, я говорила с ним одну минуту. Не могла же я бросить трубку, правда? <свят> ну конечно, не могла а бросить трубку. Если бы твоя воля, ты бы с ним сутки подряд разговаривал. Я просто не понимаю, что ты нашла в нём, не знаю. А я в нём ничего не ищу. н о мне это надоело, слышишь? НА-ДО-Е-ЛО! И я не желаю, чтобы между вами были отношения, всё. Какие отношения? Ну, что ты, с ума сошёл? Мой ум всегда при мне. Он далеко не пойдёт. Ты что думаешь? Ты думаешь, я не понимаю, что это за шифр, да? И я, и вы, и мы, вы же тоже как же. е у ж е думаешь, я не понимаю, о чем вы сговариваете? Ну, з н а е Ну, знаешь, Но, знаю, и замолчи! И вообще ничего не желаю знать! Боже мой, мама! Мама же предупреждала меня! Мама, как ты была права! Ну, при чем тут твоя мама, ну? Ты не трогай мою мать! Моя мама и в с е И во в с е Плохое настроение. н ну, о когда жена встала с левой ноги? Пришел? <связывается> <связывается> да, явился. Мог бы уже не являться. А, а, а я не п о н и м ты что, чем т о расстроена? Да? А чем я могу быть расстроена? Все хорошо, прекрасно. и о Да посмотри, какой ты вошёл, на что, что ты что? похож! А в чём дело? Нет, действительно, только домой можно являться в таком виде, не вжечь. А что, что такое? Неделю говорю, зайди в парикмахерскую, зайди в парикмахерскую. Подожди, п о о ж подожди. подожди. Ну я же вчера был в парикмахерской, чём ты говоришь, я не пойму. к а Ты был в парикмахерской? Ну вчера я стригся, конечно. с м о т как интересно. А мне ты сказал, что у тебя было собрание. Что, что, что? Ты что, забыл, что сказал, да? А -а -а. Страшный человек, телефон звонит. Я слышу, слышу. Я слушаю. а здравствуйте чего спасибо Ого. а вы как тоже да д да а н как же я и вы и мы обязательно да передам передам опять разговаривал с этой Ну, что ты говоришь? Это же Павел Петрович! А, это твой всегдашний приём! в е р Леонид, ну тебя, Сигизмунд Кузьмич! Сами. Марья Николаевна, Павел Петрович, ты не делай из меня сфинкса! Ну? Я в с ё равно не буду молчать! Да. Идиотку нашёл, видали? Форменную дуру! Он думает, что я не понимаю, о чём они там сговаривают! И я его и, и мы! То же вы же как же! засиле ж н е м с л у ш а е ну кто тебя терзает, миленькая? Ну я вам не миленькая, у меня есть имя, отчество и фамилия. А, и я не желаю, слышите вы, подвергаться ежедневному оскорблению. Слушай, я тебя моляю, перестань. Хочу и буду, хочу и буду, хочу. Не... Вы видите, это нахал. Вот что делать-то замечание? У других мужяк ь а к мужья, а у меня что? За шубы не мог мне сделать. <режит> Небось, на службе с каждой машинистки утепутив у т и а дома в ш и н е л а с к о слова сказать не может. Я уж не г о р ю чулках, с которых я родилась и умру. <режит> <режит> мама! Мама святая женщина. Она ж меня предупреждала. Она говорила, маме, ч е к тебя погубит. Он еще покажет себя, он тебя доведет. Довел, мама, вот, уже не м о ж е Все. Подождите, но при чем тут твоя мама? Не трогай мою мать. Хорошо. Не прикасайся к моим чувствам. Была у меня хоть одна м о р и н к а пока я не была с тобой замужем. Но, но ты же так к р и ч и я не всхлипываю, я рыдаю! <реклама> Нет, милая, вот так жить невозможно! Ах, невозможно? Нет! Ну всё! Что всё? Всё-всё! Ах, как хорошо было бы, если бы мы могли в семье л ю б о в ь Создать покой, обиды позабыть! Скандалы сдали б мы в музей, а ссоры все в архив! У нас одно желание! У нас одно желание! Чтоб каждый помнил, каждый знал и никогда не забывал Нельзя зависеть от того, с какой ноги ты встал